Глава двадцать Кристина. открывает дверь своим ключом. Дома тепло. Пахнет выпечкой. Элька что-то трещит без умолку. Снимаю пальто, сапоги, кидаю сумку и пакет на пол. Сажусь на тумбу. Сил нет. Совсем. Смотрю в одну точку на стене. От меня пахнет Максимом. Я вся пропитана его парфюмом, сигаретами и его терпким личным запахом. Но смыть это все больше не хочется. Пусть на мне будет его запах. Пусть будет. Мне легче вдыхать его, чем вонь, измен и предательства мужа. Обои у нас в коридоре ужасные. Белый кирпичик с серыми разводами. Это Юра выбирал. Хочется содрать их чертовой матери. Они никогда мне не нравились» никогда не была эгоисткой, всегда шла на уступки и прогибалась под мужа, всегда, в любых вопросах, обои, сериал, кредит, все для него и как хочет он, мне казалось так правильно, у нас же семья, нужно идти на уступки, компромиссы, прислушиваюсь, Элька не просто болтает, а учит стих, что-то про шарики». Много разной мишуры достаем мы с полки, новогодние шары все же украсят елку, синий шарь света небес с радостью повесим, только... только... запинается. Только добрых ждем чудес, славных танцев песен, — подсказывает ей Надежда Николаевна. Свекровь гостит у нас. Юра привез ее присматривать за Элей. Всем удобно. Дочь под присмотром, общается с бабушкой. Дома всегда чисто и не нужно готовить. Мужу настолько понравилось, что он уговорил мать остаться до Нового года. Надежда Николаевна отличная женщина. вели души не чает. Мы ладим. Вопреки стереотипам, отношения у нас замечательные. Она как мама. Всегда на моей стороне. Удобно» оставить нас под присмотром мамы и умотать к любовнице решать наши финансовые проблемы. Мне не хочется закатывать скандалы, не хочется оттаскивать его любовницу за волосы, не хочется бежать и ловить их с поличным, я даже не ненавижу мужа, мне не хочется ничего. Я смертельно устала и пуста, угнетая то, что меня обманули и выставили дурой не первый раз. Кажется, что это длится уже очень давно, а я слепо верила, отгоняя все сомнения. Глаза постоянно на мокром месте. Мне так плохо, но разрыдаться и нареветься от души тоже не могу. Я уже несколько часов в каком-то пограничном состоянии. Грудную клетку сдавливает все больше и больше. Дышать трудно. Господи, как же мало воздуха. Десять лет жизни летят к черту. Не хочу его видеть. Пусть просто исчезнет из моей жизни навсегда. Не хочу разговаривать, выяснять отношения и что-то решать. Я не умею скандалить. И не хочу. Поднимаюсь с тумбы, заглядываю в зеркало. Губы до сих пор красные от поцелуев. Не знаю, что чувствую к этому парню». Просто все его порывы в мою сторону сейчас кажутся очень честными и открытыми, в отличие от мужа, которому я доверяла всю жизнь. Беру пакет с кроликом для Эльки. Пряча его в верхней полке в прихожей, там она его не найдет. Иду на кухню. Свекровь моет посуду, на столе напротив не остывает пирожки. Элька на диване повторяет стих. «Мама пришла», — довольно улыбается. Целую дочь в макушку, сажусь с ней рядом. Обнимаемся. А бабушка пирожки испекла с картошкой, с капустой и с яблоками. Я помогала. Вот это мои. Указывает на противень. Умница. Вкусно, наверное. Улыбаюсь. Да, попробуй мои. Обязательно попробую с чаем. Кристина, ты сегодня рано. Свекрой вытирает руки и ставит чайник. Так вышло. Развожу руками. «Что-то случилось?» — спрашивает Надежда Николаевна. «Наверное, все написано на моем лице, но рассказывать я не стану. Не хочу. Мне почему-то дико стыдно от того, что мне изменяют. Словно это моя вина. Все мы хотим, чтобы наша семья казалась идеальной. Кому-то изменяет, у кого-то две семьи, а у нас не так. У нас все хорошо и идеально». Потому что именно мы, женщины, которых не предают. И когда наши иллюзии рушатся, то становится стыдно. Начинаешь копаться в себе и искать недостатки. Все хорошо. А я стих выучила, — хвастается Элька, вырывается из моих объятий, встает ногами на диван, театрально взмахивает руками и улыбается, начиная рассказывать. Много разной мишуры достаем из полки, новогодние шары все же украсят елку, синий шар цвета небес с радостью повесим, только добрых ждем чудес, славных танцев песен. Следом шарик золотой, солнечного цвета, и суровою зимой будем мы согреты, ну а дальше красный шар весело сверкает. Тех, кто юн, и тех, кто стар, всех он забавляет. И совсем уже потом зеленый шар повесим, сказкою наполним дом, Новый год мы встретим. Какая молодец! Хлопаю в ладоши, а самой хочется рыдать. Прорывает. Кусаю губы и не могу сдержаться. Этот детский праздничный стих действует на меня, как последняя капля. Не будет у нас новогодней сказки, сломалось все. Это баба Надя научила. Хорошо, всхлипываю, лицо горит, слезы жгут глаза. Встаю из-за стола и убегаю в ванную. Запираюсь, включаю воду на полную мощность и рыдаю. Облокачиваюсь на кафельную стену и сползаю вниз, зажимая рот рукой. «Мам, а когда утренник?» Сонно спрашивает Эля. Чтобы избежать расспросов свекрови, я прячусь в комнате дочери. Мы лежим с ней в кровати и болтаем. Мне так легче. Как ни странно, чувство защиты и спокойствия сейчас мне дает ребенок. Скоро. А подарки будут? Конечно. А платье, как у принцессы, купим? Купим. Когда? Завтра? Нет, как только получу зарплату. «Хорошо», — зевает дочь. «А туфельки новые с бабочками?» «И туфельки». «Все это обойдется мне недешево. А если еще учесть взнос за кредит, который висит на мне, так вообще без денег останусь. Юра обещал все выплатить сам, и я очень надеюсь, что его загулы хотя бы лишат меня лишних трат и лишат его присутствия в моей жизни». Дочь засыпает, сжимая мою ладонь, а я, зарываясь в ее пушистые волосы, и глубоко дышу. Как жить-то теперь? Квартира принадлежит мужу. Судиться я не стану, он не съедет. У меня есть дом от родителей, но он за городом, и это очень далеко от нормальной жизни, от работы, от хороших детских садов и школ. За годы дом пришел в запустение. На ремонт нет денег, и его продажа ничего мне не компенсирует. На тумбе вибрирует мой телефон. Беру его, читаю сообщение. «Мышка, закинь мне денег на телефон. Не могу сейчас сам, у меня только наличка». Спокойно, без истерик, кидаю ему триста рублей. «Спасибо, мышка, очень скучаю. Приеду, съем тебя». «Лучше не приезжай». «Иначе я съем тебя. И себя заодно. Не хочу его видеть. Не хочу смотреть в его лживые глаза. Что ты сейчас делаешь?» «Спрашиваю, чтобы еще раз убедиться в его лицемерности». «Да, в гостинице мы. Серега храпит, спать не дает». Как искусно у него получается лгать. С подробностями. Тошно. «Пришли фото?» «Какое фото?» «Тебя, гостиницы, храпящего Сереги». «Зачем?» «Просто так. Хочу посмотреть». Пауза. Очень долгая. Я уже не надеюсь получить ответа, потому что у Юры его нет. «Мышка, у меня что-то с камерой на телефоне. Приеду, выкину этот телефон к чертовой матери». Смеюсь про себя, закрывая рукой лицо. Сколько раз он так мне врал и изворачивался, а я даже не подозревала. Ничего ему не отвечаю. Через какое-то время телефон вибрирует снова. Хочу выключить его. Не могу больше глотать эту ложь. Но это не Юра. Максим. Меня уже не пугают его звонки и сообщения. Смело читаю. Поймал себя на мысли, что мои мысли только о тебе. Что ты со мной сделала? Максим. Боже. Как давно мне не говорили таких слов. «Как давно на меня так не смотрели, когда чувствуешь себя красивой и желанной, нужной? Как давно?» Задумываюсь. «Да никогда. С Юрой было все иначе. Приезжай, забери меня». Пишу ему в ответ. «Может, я сошла с ума и потом очень сильно пожалею. Скорее всего, так оно и будет. Но сейчас мне все равно». Я впервые в жизни хочу совершить что-то безрассудное на голых эмоциях.